Фильтры. Следующая достаточно важная система нашего организма – мочевыделительная. Она представлена такими органами, как почки, мочеточники, мочевой пузырь и мочеиспускательный канал, он же уретра. Изначально все начинается с попадания воды в наш организм в процессе ее потребления. Затем вода всасывается в кишечники и попадает в кровоток, тем самым, разжижая кровь, делая ее менее густой. Если организм теряет много жидкости и влаги, например, в процессе потения, то развивается такое состояние, как обезвоживание. Вот вы, например, знали, что достаточно потерять всего лишь 20% жидкости организма, и это уже может закончиться летальным исходом. Затем кровь поступает к почкам, и те, в свою очередь, занимаются ее фильтрацией можно сравнить с функцией печени, но если печень ловит токсичные вещества и их метаболизирует в нетоксичные, которые потом можно или пустить обратно в кровоток, или вывести вместе с желчью в кишечник и утилизировать скаловыми массами, то почка вылавливает метаболиты, которые произвела печень, и выбрасывает их в мочу. К слову, как вам такой факт, что ежечасно в организме образуется около 7 литров первичной мочи? а за сутки около 150-170 литров. Если бы вся первичная моча выводилась из организма, то мы бы всего за сутки превращались в сушеный финик, как древние египетские мумии. Но, ну, к счастью, у нас есть своеобразный блок предохранителя, который обеспечивает обратное всасывание жидкости из первичной мочи в организм, что защищает нас от обезвоживания. Почки – это парный орган, и в норме их у нас по две, с каждой стороны по одной, слева и, соответственно, справа. Кровеносная система подводит к почкам артерии, по которым вся кровь нашего организма рано или поздно доставляется на детокс в почки. И давайте, так сказать, на пальцах разберем, как это работает. Представьте себе сито, через которое сеют муку. Если кто-то не имеет возможности визуализировать сито, то представьте просто кусок сетчатого забора. Так вот, это сито, условно говоря, и есть почечный фильтр, через который пропускается кровь. Теперь для наглядности представьте, что мы берем вишневый компот и наливаем его в кружку, предварительно на эту самую кружку положив наше сито. Что мы получим в итоге? Правильно все крупные элементы компота, вишни, косточки, листочки, в общем все, что в диаметре крупнее ячейки сита, останется на его поверхности, а непосредственно в кружку попадет только жидкая часть компота. Это достаточно грубый пример, однако он отражает схематичный механизм работы почечного фильтра. Все, что нашему организму еще потребуется, вспоминайте вишни на сита, Не проходит почечный фильтр и остается в банке, то есть в организме, в кровеносных сосудах, в крови. И это в основном белки, потому что большинство из них достаточно крупные по своей структуре. Они не проходят почечный фильтр, ячейки в сите и остаются в крови. И это первый механизм почечной фильтрации, принцип которого можно сформулировать так. Не выбрасывать лишнего. А все, что проходит через почечный фильтр, включает второй механизм, который можно назвать «перепроверять полезно», и заключается он в том, что наш организм даже из того, что прошло, почечный фильтр забирает все макро- и микроэлементы, минералы, витамины, воду, в общем, все то, что ему еще может пригодиться». Так что в утиль отправляется лишь та часть отфильтрованной крови, которая, уже откровенно говоря, бесполезна и даже больше вредна, потому как именно в ней растворены вредные метаболиты, которые должны быть утилизированы, чтобы они не отравляли наш организм. Поэтому все это скопление вредного мусора отправляется в мочу, которая потом отправляется в унитаз. Я не зря так подробно прошелся по формированию мочи, так как хотелось бы передать привет сторонникам уринотерапии, употребляющим отходы собственного организма, от которых жизненно необходимо избавляться. И это никоим образом не полезно и даже больше вредно. Пейте лучше соки, предпочтительно натуральные. Значит, прошел процесс фильтрации, прошел этап обратного всасывания и образовалось некое количество мочи, Объем конечной мочи составляет всего около полутора литров в сутки и зависит от количества потребления жидкости. Таким образом, организм восстанавливает баланс, выводя излишки воды, поддерживая постоянство плотности крови. Гомеостаз. Помните, что это? Следующий же этап – это мочеточник. Полый трубчатый орган около 30 сантиметров в длину и 8 миллиметров в ширину – По сути, это просто длинная полая трубка, который соединяет почку и мочевой пузырь и выполняет банальную проводниковую функцию, соединяя два органа между собой. Моча образуется в почках, затем из них выходит и по мочеточнику передвигается в мочевой пузырь, в котором накапливается до определенного количества. У мочевого пузыря в стенках есть барорецепторы, бародавление. То есть это такие рецепторы, которые срабатывают, когда на них оказывается давление определенной силы. Смотрите, зачем это все нужно – Мочевой пузырь накапливает мочу. Моча начинает раздвигать стенки пузыря, растягивая их. Представьте, как надувают воздушный шарик. Только вместо шарика мочевой пузырь, вместо воздуха моча. Стенки растягиваются, и за счет растяжения создается давление, достаточное для того, чтобы активировать барорецепторы. В свою очередь они подают сигнал в мозг, который нам всем известен как «ощущение захотелось в туалет». И мы идем сливать накопившуюся мочу в уборную. Такой вот удобный механизм. После того, как мы захотели в туалет и до него добрались, моча из мочевого пузыря поступает в мочеиспускательный канал. Он же уретро. И, по сути, это тоже полая трубка. И через него в норме покидает наш организм. Снова привет уринотерапевтикам. В целом, это весь путь, который проходит моча от мочеобразования до мочеиспускания. Из заболеваний первого органа мочевыделительной системы, а именно почек, стоит отметить такие, как пиелонефрит, гломеролонефрит и мочекаменная болезнь. Давайте разбираться по порядку. Пиелонефрит – это воспаление почек преимущественно бактериальной природы, которое может быть как односторонняя, поражается только одна почка, соответственно, либо левосторонняя, либо правосторонняя, так и двусторонняя, с поражением обеих почек. Он бывает острый – это резко приключившееся заболевание, развивающееся с соответствующей клиникой и обычно проходящее в краткие сроки – 10-20 дней. Но острый пиелонефрит может запросто стать хроническим. И хронический – это затяжное заболевание, которое может длиться не один месяц с вялотекущей симптоматикой, но, в свою очередь, хронический пиелонефрит может обостряться и протекать с острой симптоматикой, В таком случае речь идет об обострении хронического заболевания. Такие понятия, как острые и хронические, в целом справедливы практически ко всем болезням организма. Клинически пиелонефрит проявляется болями в поясничной области на стороне поражения, справа или слева, или с обеих сторон. Обычно более тупые, снующим характером, лихорадкой повышение температуры тела вплоть до 40 градусов. Помните, чем столь высокие цифры и чреваты, ознобом, общей слабостью, снижением аппетита, тошнотой, рвотой. Гломерула нефрит. Это также воспалительное заболевание почек, которое, в свою очередь, может дополняться отеками нижних конечностей из-за того, что повреждается фильтрующая сито почечного аппарата. Его ячейки расширяются, и белок, который в норме всегда оставался в крови, начинает свободно проходить через почечный фильтр и утилизироваться вместе с мочой. А белок крови – это один из компонентов, который поддерживает онкотическое давление крови. Оно удерживает кровь в сосудах не давая ей пропитываться через стенки сосудов в окружающие ткани, что в противном случае приводит к отекам. Также при гломерулонефрите наблюдается повышение давления, частое мочеиспускание с большими объемами мочи, кровь в моче. Эти заболевания различаются как этиологически, так и по механизму развития повреждений, но оба могут приводить к такому неприятному осложнению, как почечная недостаточность. К этому заболеванию может приводить множество факторов, таких как ожирение, артериальная гипертензия, сахарный диабет, курение, аутоиммунные заболевания, наследственные предрасположенности и другие. Давайте на примере исхода хронического гломера ланефрита разберем это осложнение более подробно. Как вы помните, на примере печени в почке есть фильтрующая система, которая состоит из клеток. Хронические процессы воспаления приводят к разрушению этих клеток с образованием пустот, которые, в свою очередь, заполняются соединительной тканью неспособные выполнять фильтрующую функцию. И как следствие совокупность этих механизмов приводит к тому, что орган перестает справляться со своей задачей. А значит, что все те вредные патологические вещества, которые образуются в организме в процессе пищеварения, как конечные продукты распада еды, а также просто попадающие извне, не утилизируются организмом, а накапливаются в крови и с ней разносятся по органам и тканям, вызывая интоксикацию и повреждение всех его структур. Снова привет уринотерапевтикам. Также соединительная ткань в почке не способна пропускать через себя кровь в принципе, а это значит, что функциональный процент тех клеток, которые способны были это сделать, падает. Такая почка уже не способна транзитом проводить через себя кровь в тех объемах и с такой скоростью, с которой это делала здоровая почка. Так что организм пытается компенсировать это недоразумение, увеличив давление в системном кровотоке, чтобы, так сказать, продавить кровь через почку. Так выглядит механизм образования повышенного артериального давления крови «Гипертензия». И как исход из-за накопления отравления организма продуктами, которые почки не способны утилизировать, может развиваться интоксикационная кома и летальный исход. К сожалению, процесс образования соединительной ткани вместо нормальной необратим. Поэтому почечную недостаточность, которая развивается по подобному механизму, консервативным способом, с помощью таблеток, вылечить невозможно. Но для временного облегчения состояния человека используют аппарат гемодиализа, Это такое устройство, через которое пропускают всю кровь, подключенного к аппарату человека. Этот аппарат выполняет функцию внешней почки, фильтрует кровь от вредных и токсичных веществ, а затем возвращает ее в организм. Поэтому пропускать фазы гемодиализа, если таковые назначены нельзя, игнорирование подобных предписаний может привести к летальному исходу. Окончательное лечение почечной недостаточности, к сожалению, выполняется лишь хирургическим методом – трансплантацией, пересадкой донорской почки. Следующее осложнение – это мочекаменная болезнь. По аналогии с желчекаменной болезнью, в органах мочевыделительной системы также присутствуют разнообразные растворенные вещества, которые в норме полностью растворяются в моче. Но есть ряд факторов, например, употребление недостаточного количества воды – высокобелковые диеты и так далее, которые предрасполагают к тому, что эти растворенные вещества наслаиваются друг на друга и выпадают в осадок в виде камней. Некоторые по диаметру не превышают размеры песчинки и не несут за собой клинических проявлений, а некоторые формируются в более крупные, вплоть до 5 сантиметров в диаметре и дают клиническую симптоматику. Когда эти камни образуются, они могут закупоривать мочеточник, не давая моче от почки, отходить в мочевой пузырь, вызывая такое осложнение, как гидронефроз, которое клинически может быть воспринято как острый пиелонефрит, боли в поясничной области, повышение температуры тела и так далее. Камень может образовываться в мочевом пузыре и своими гранями царапать его стенку, вызывая боли, кровь в моче или же цистит, воспаление мочевого пузыря. Этот же камень может попадать в мочеиспускательный канал и по мере продвижения царапать стенки канала, вызывая боль при каждом позыве сходить в туалет и кровянистые выделения. Есть еще неспецифические заболевания, такие как рак мочевого пузыря, рак почки. Механизм развития таких патологий вы себе уже представляете. А также обширное множество специфических заболеваний, передающихся половым путем, соответствующей клиникой. Самое неприятное заболевание, конечно же, это ВИЧ, вирус иммунодефицита человека, но более подробно на нем предлагаю остановиться тогда, когда будем разбирать иммунную систему организма, ведь именно она и есть точка приложения этого заболевания. Остальные же заболевания, передающиеся половым путем, это в основном заражение микроорганизмами, которые живут в местах со звездочкой, это сифилис, хламидиоз, гонорея, микоплазмоз, трихомониаз, кандидосы и тому подобное. В наш информационный век, к всеобщему счастью, частота и обширность распространения инфекций, передающихся половым путем, пошли на спад. Но все же спорадические случаи встречаются и довольно часто. Клинически они проявляются специфическими симптомами в ранее обозначенных областях – зудом, чесоткой, гнойными выделениями, высыпаниями различного характера, болью, неприятным запахом. Если вас хоть что-то смущает там, не стесняйтесь обращаться к специалисту. Самое страшное не в том, что вы заболели, а в том, что если запустить и не лечить подобные заболевания, то пусть они и клинически вас могут особо не беспокоить, но они могут вызывать разнообразные осложнения, вплоть до бесплодия. Поэтому обязательно соблюдайте частоту половых связей, защищайтесь общеизвестными методами и хотя бы раз в годик ходите проверяться, и будет вам счастье. Ну а мы двигаемся дальше».